Глава 13. Утро сменялось днем, день, вечером, вечер, ночью, а мы все ехали и ехали. Широкую дорогу, раскисшую из-за беспрерывно моросящего дождя, с двух сторон сжимала в плотные тиски стена из густорастущих деревьев и спалинов. Время от времени вереница грохочущих повозок пересекала небольшие речушки то вброд, то по хлипким, пьяно шатающимся мостам. Вырывалась на просторы лугов спасущейся живностью и полей со спеющими злаками, недалеко от которых виднелись одинокие хутора и маленькие деревеньки. Изредка на пути встречались другие странники. Мимо нас проскакал отряд лучников, спешащих куда-то на север. Протарахтела карета с окнами, задрапированными темными шторами. Проезжали и одиночки. Они прямо на ходу перекидывались новостями и обменивались мелкими товарами с нашими обузниками. Караван останавливался исключительно на короткие обеды, которые состояли из немудренного сухпайка, куска сала или вяленого мяса с хлебом, и для позднего ужина с ночевкой. Хотелось бы сказать, что время тянулось однообразно. А нет. Присутствие мага не давало расслабиться ни на минуту. Трясясь в разбитой телеге, болтая с галкой или сидя у костра, я почти непрерывно чувствовала взгляд черных глаз, прожигающий кожу до дымящихся угли когда оборачивалась мужчина как ни в чем не бывало смотрел в другую сторону через несколько дней привычный ландшафт изменился появились лысые холмы дорога сузилась и начала петлять между ними дождь прекратился зато на смену ему пришел холодный ветер от которого приходилось прятаться под полотном моих соседей благо ткань оказалась два в одном непромокаемый и вполне теплый Галка не меньше двух раз в день рассказывала историю про темного принца. В итоге глупая сказка надоела мне до чертиков, но Лиска больше ничего не хотела слушать и потому приходилось терпеть. Грикт, которому стало хуже, почти все время спал. Теперь я частенько ходила в лесок с Галкой и ее дочкой. Галка сама предложила составить им компанию. Хэтч каждый раз морщился, наблюдая, как мы направляемся по неотложному делу но шел за нами и молча ставил какую-то магическую защиту. Агалка каждый раз заливалась краской и многословно благодарила мага, после чего обращалась ко мне, мечтательно закатывая глаза. «Ох, ох, конюшки, Эвочка! Вот это ж любовь, а? Глянь, как тебе свезло! Кто бы и меня так побаловал!» И воровато оглядывалась в сторону телеги, в которой, тяжело дыша, лежал ее бледный, как смерть, муж. Вот так весело и задорно проходило наше путешествие. Ночью я всегда крепко спала, потому что ложились мы поздно, а вставали сразу после рассвета. В сумме получалось не больше шести часов сна. И если остальные активно догонялись в дороге, гуляя по волшебным тропам Морфея, то мне мешало присутствие Хэча, физически ощутимое даже на расстоянии. Но вот однажды, спустя приблизительно две недели, я увидела сон. Будто стою возле шатра, в котором ночует богатый купец из Мригуса. Полотно почему-то не парчевое, а полупрозрачное, беззвучно колышется на ветру. Вокруг ни души, лишь густая дымка стелется по траве, молочной рекой вьется между деревьями, ласковой кошкой трется, а замерзшие щиколотки, то и дело взвиваясь до самых колен. Из шатра выходит женщина, высокая, статная. Длинные седые волосы свисают безжизненной паклей. Лицо, когда-то безусловно красивое, дышащее энергией и жизнью, высохло и подурнело. Она останавливается рядом почти вплотную. Мерцающее белое платье с длинными раскрешенными рукавами развивается на манер флага, задевая меня шелковистыми краями. Печальные глубоко запавшие глаза смотрят с тоской и отчаянной надеждой. А затем женщина поднимает тонюсенькую веточку руку, жестом зовет за собой и величественно плывет в темноту леса. Я иду следом. Вернее, тоже плыву в туманной дымке, не переставляя ног, проскальзывая сквозь мощные стволы деревьев, словно бесплотный дух, не имеющий материальных границ. В какой-то момент мы оказываемся на просторной поляне. Здесь чуть светлее, чем в ночном лесу. Женщина вычерчивает рукой замысловатый символ, и в центре поляны вспыхивает хоровод из серебристых рун, которые висят прямо в воздухе, беспрестанно вращаясь вокруг своей оси. Женщина взмахивает руками, и каждая руна испускает ослепительно яркий луч, а в образовавшемся пятне света появляется абсолютно черный конь. Его неестественно красные и горящие глаза бешено вращаются. Он звонко ржет, показывая острые черные зубы, встает на дыбы, рвется покинуть колдовской круг. Но тщетно. Женщина выводит кистью правой руки еще один знак, и все исчезает. А я просыпаюсь, но не как положено, в теплой телеге рядом с Галкой, а стоя босиком по колено в мокрой траве в кромешной тьме ночного леса. «Приехали». Вообще-то я никогда не была лунатиком. Из-за айрис, в тело которой вселилась не наблюдалось этой неприятной проблемы. Что же произошло? И главное, как искать дорогу назад? Шок был столь велик, что я даже испугаться забыла. Так и стояла на месте, озираясь по сторонам, в надежде заметить свет от одного из обозных костров. Мы каждую ночь зажигали не меньше десяти штук, и специальный костровой усердно поддерживал живительный огонь до самого утра нигде и ничего. Темнота и мертвая тишина. Постояв несколько минут безжизненным столбом, я вдруг почувствовала, как где-то внутри с тихим звоном завибрировала тоненькая ниточка мягкой податливой энергии. Едва ощутимая, она оказалась оплотом защиты и спокойствия и манила идти вперед. Я мысленно взялась за эту ниточку и пошла, чувствуя себя тисеем, ищущим выход из лабиринта. Собственно, темный лес и был лабиринтом, жутким, безмолвным. Вместо деревьев и кустов из земли торчали злобные великаны и карлики. Всюду чудились притаившиеся монстры, жаждущие моей крови. И потому от любого маломайского звука, будь то шелест в траве гуканье ночной птицы или жалобный скрип веток, шевелящихся на ветру, я шарахалась, мотаясь из стороны в сторону, как пьяная. Ноги нещадно кололи еловые иголки и шишки. От холода зуб на зуб не попадал, но я шла вперед, просто потому, что ничего не делать было куда страшнее. Наконец ночь, волю насмеявшись над невезучей путницей, уступила место предрассветным сумеркам. Ветер стих, деревья и кусты вернули истинный облик, а по земле пополз утренний туман, точно такой же, как во сне. От повысившейся влажности воздух пропитался ароматом смолы и душистых цветов. Меж тем тоненькая нить энергии становилась все ощутимее, и когда первые солнечные лучи побежали по листьям и траве, заиграли всеми цветами радуги в блестящих каплях росы, впереди послышалось громкое ржание. Затем из-за деревьев выскочил черный конь. Испугавшись, я отпрянула в сторону, а в следующее мгновение попала в надежное объятие Хэча и разрыдалась от облегчения и запоздалого понимания, как удачно проскочила по самому краю пропасти. «Эвери», — выдохнул мужчина, подхватывая меня на руки и усаживая на спину своего коня. Конь был мокрым от пота, на губах выступила пена. Он прядал ушами и взбрыкивал задними ногами, стремясь сбросить чужачку. Но маг тихо и очень мягко сказал ему несколько непонятных слов, погладил гриву, и конь замер по стойке смирно. Хэтч скинул плащ и укутал меня, а затем взял мои заледеневшие сколотые ступни и начал согревать своим дыханием. Я тихонько сидела, хлопая глазами от изумления и страстно желая, чтобы этот момент длился по меньшей мере вечно. К сожалению, спустя пару минут мужчина выругался сквозь зубы, приложил к моим ступням ладони и тут же снизу вверх по ногам и по всему телу побежало живительное тепло. «Ого!» Похоже, в первый момент непрошибаемый господин Макс забыл о собственной магии. А что, если вся его бравада не более чем маска? Зачем она нужна? Вопрос вопросов. Но любой вопрос можно разрешить. Надеюсь. Эви, как ты здесь очутилась?» Вернулся спокойный отстраненный тон. «Поздно. Теперь я не поверю ледяным интонациям и вымораживающим взглядам». «А здесь это где?» — спросила, всматриваясь в уставшее лицо мужчины. Под глазами залегли тени, а между нахмурившихся бровей появилась морщинка. «Правда, после бессонной ночи я вряд ли выгляжу лучше. Босая бродяжка». «Эта часть леса находится в ста пятидесяти милях от стоянки. Нашему обозу потребовалось бы не менее трех дней, чтобы проделать этот путь». Как же вы оказались здесь так быстро? И как сумели найти меня? Неужели по той самой нити, которая сейчас ощущалась особенно ярко? Эви! В бархатном голосе Хэча прорезалась сталь. Как ты сюда перенеслась? Увидела сон. Девушка в белом платье отвела меня в лес, там я и проснулась. Расскажи подробно. Важна каждая мелочь. Я хорошенько сосредоточилась и пересказала ночное видение в красках, включая запахи, звуки и тактильные ощущения. Маг внимательно слушал, все больше мрачнее, и в конце концов его взгляд стал непроницаемым, как заледеневшая гладь озера с черной черной водой. «Итак, вы безмагичная, как и ваша матушка?» — обманчиво мягко вопросил мужчина. «Гляньте-ка!» Даже на «вы» перешел. А я, пять минут назад, уверенная, что теперь все будет по-другому, поняла, насколько поспешила. От напряжения застучало в висках, и состояние легкой прострации сменилось удивительной бодростью. Той, которая накрывает при серьезной опасности. Я не знаю. Скорее всего, в матушку пошла. хейч спокойно кивнул, но весь его вид говорил об откровенном скептицизме. То, что с вами произошло, прямое следствие магических манипуляций. Манипуляции далеко не слабого уровня. Во сне вы встретились со своей тьмой, которая рвется на свободу. И после этого скажете, что не знаете, есть ли у вас магия? Я кивнула. А магия где-то глубоко внутри недовольно зашевелилась. Это невозможно, Эви. Разве что... Ты и есть та самая помеха из пророчества. «Из какого пророчества?» Почему-то шепотом спросила я, чувствуя, что вплотную подобралась к какой-то важной тайне. «Если ты и есть помеха, это объясняет нашу связь». «Да о чем вы? Что за помеха?» Вместо ответа мужчина вдруг как-то очень ловко снял меня с лошади и крепко, с непонятным отчаянием прижал к груди. На мгновение зарылся губами в волосы, коснулся уха, полив дыханием. Я почти умирала от безумно приятных ощущений и какой-то иррациональной паники. Смешение несопоставимых эмоций еще больше усиливало их остроту. Помеха, из-за которой попадает под угрозу слишком многое. Понятнее не стало. Слава богу, Хэч, держа меня на руках, будто нечто невесомое, как жених держит невесту на свадьбе, продолжил говорить. «Ведь ты почувствовала связавший нас магический луч?» «Луч? Хм, ну да. Ниточку можно назвать и так». Кивнула, решив, что сейчас не стоит отпираться. «Я в этом не сомневался. А О книгах пророчеств что-нибудь знаешь?» Пока я размышляла кивнуть или помотать головой, Хэч смотрел так, словно желал вгрызться в мой мозг, дабы вытащить на свет тщательно спрятанные мысли нет ответила подчинившись наконец давящему взгляду правда не знаю ну допустим усмехнулся мужчина аккуратно усаживая меня на лошадь и запрыгивая следом есть две старинные книги на их форзацах на языке древних магов начертаны пророчества первое рассуждение о тьме вторая власть высших Вороной тронулся и медленно пошагал по утреннему лесу, на ходу пощипывая высокую траву. Хэтч умудрялся держать по воде и обнимать меня, вызывая безотчетное желание раствориться в этих теплых объятиях, доверившись полностью и без оглядки. «Оба пророчества предсказывают скорое падение на империю вечной тьмы», — вновь заговорил маг после затяжной паузы. «И упоминаются две девушки». Одна из них станет той, что сумеет предотвратить темный кошмар, а другая может ей в этом помешать. Ничего не понимаю. При чем тут я? Сон, который ты сегодня видела, мог быть навеян исконной тьмой и ничем более. Она пробудила твою магию. И во что это выльется, неизвестно. Да ладно. Пророчество — это же муть мутная. Их слова всегда имеют массу толкований. Причем одно толкование может полностью исключить другое. Но я не стала спорить. Решила, пока Хэйч охотно отвечает на вопросы, лучше прояснить еще один момент. А наша связь? О магических лучах слыхом не слыхивали с тех пор, как Империя погрузилась во тьму. Строго говоря, магические связи всегда были редким явлением, которое встречалось лишь у высших магов. Ну и что? Или... Меня внезапно осенило. Ты имеешь прямое отношение к пророчеству? Мы как раз выехали из леса на большую дорогу, которая резко уходила под гору. Солнце упрямо ползло вверх, разрезая низкие тучи яркими широкими лучами, так что вид, открывшийся впереди, был похож на свеже нарисованную картину. Хэтч остановил коня, осторожно взял меня за подбородок и приподнял, почти коснувшись губами моих губ. Я уже встретил девушку, которой суждено сыграть важную роль в судьбе империи. Выдохнул тихо. Все знаки указали на нее. Его вторая рука ласково заскользила по моему лицу, а в глазах разгоралось обжигающее холодное темное пламя. И этот контраст был настолько убийственным, что я задрожала от какого-то невероятного предвкушения. Мне жаль, что эта девушка не ты. Добавил мужчина, едва слышно, перечеркнув одной фразой все мечты и надежды. «И что теперь? Ты убьешь меня?» «Это не поможет». Покачал головой Хэдж, при этом правильные черты лица на миг исказила гримаса боли. «Твоя смерть не разрушит магический луч. Эта связь навсегда останется с нами. И за гранью тоже». Вроде как можно выдохнуть, но легче почему-то не стало. Кто же он все-таки такой, если занимается пророчеством? А где она, та девушка, которую ты встретил? Почему ты не с ней? Эвери. А бесстрастно ледяной тон можно было порезаться, но я его с легкостью проигнорировала. Скажи, и, наверное, что-то такое было в моих глазах, что мужчина покачал головой? и, взявшись за поводья, ответил. «Я потерял ее. Совсем недавно. Думал, расстаемся на день, а теперь ее нигде нет». «Потерял недавно? Так это обо мне? Я чуть не задохнулась от радости. Это же он меня не может найти, потому что я теперь не я. Боже, как здорово!» «Дурак ты, маг!» Воскликнула и удивленно уставилась на не менее удивленного мужчину. «Ой, прости, я не то хотела сказать. Ничего ты не понимаешь. Да что такое-то? Хочу произнести Хэйч, это я, Айрис, а выходит какая-то чушь!» На глазах выступили слезы. «Эви, довольно разговоров, нам надо спешить». И маг пустил Воронова с места в карьер, оборвав попытку объясниться. Спустя несколько часов беспрерывной скачки нам удалось нагнать обоз, который как раз подъезжал к воротам Даргуса. Небольшого городка, расположенного на правой стороне реки Дарши. Мы переправились через нее не более получаса назад. «Господин!» — с кислой улыбкой поприветствовал нас Пузатый Арух. «Вы вернулись?» «Да, мы продолжим путешествие с вами». «Какая радость!» да такая радость что мужика чуть ли не корежит. пади уже подсчитал сколько сэкономил на двух едаках Хэтч лишь усмехнулся лицемерию хозяина каравана довез меня до телеги и ссадил в компанию к хлопающим глазами галки и лиски бедный грикт как обычно спал эви где вы были зашептала галка едва спешившийся маг пропал из поля зрения вместе с уставшим конем. «Решили провести немного времени наедине друг с другом?» Не моргнув глазом, соврала я. Под завистливые охи вздохи Галки надела чулки с ботинками куртку, спрыгнула с повозки и направилась к открытым городским воротам. У входа, опираясь на алибарды, лениво щелкали семечки бородатые стражи. А рух суетясь, подкатился к стражу, на рукаве которого красовалась золотая повязка с вышитой цифрой «один». Очевидно, начальник. «Доброго здравия, уважаемый! Вход, как обычно, серебрушка с носа!» «Серебрушка с человека!» — важно подтвердил представитель местной власти. «И не забудь пять золотых за размещение повозок с лошадьми. Повезло тебе, мужик, что рядом постоялый двор для приезжих обозов пустует. А не то с каждой повозки пришлось бы по золотому отвалить». А рух от жадности аж с лица спал. «Да-да, конечно». Он трясущимися руками на три раза пересчитал вынутые из кошеля золотые и серебряные монеты, отдал бородатому и смотрел тоскливым взглядом, как страж небрежно ссыпает деньги в сумму, прикрепленную к поясу. «Да, еще одно. Всем девкам, которые в твоем караване едут, передай, чтобы завтра на площадь Темного к девяти утра пришли. Досмотр будет. Невесту Темного принца ищут».